Патриция Вентворд, Светящееся пятно, Роман Глава 1. Когда Даринда Браун, 8 января в 4 часа, вошла в клуб Вереск, она не имела ни малейшего понятия о том, что сделала первый шаг по дороге, которая приведет ее в весьма странные места. Если бы кто-нибудь сказал ей об этом, она бы рассмеялась. Даринда часто смеялась, откинув голову назад, поблескивая глазами и превосходными белыми зубами. Женщину менее добродушную могло бы обидеть замечание Джастина Ли, что когда она смеется, можно пересчитать все ее зубы. Но Даринда лишь снова засмеялась и сказала: Мои зубы всегда при мне. Клуб Вереск, строго говоря, был не настоящим клубом а всего лишь меблированными комнатами, которые при некоторой доле фантазии превращались в частный отель. Его хозяйка мисс Дональдсон полагала, что, назвав свой клуб отель клубом и поставив в маленьком темном холле большую вазу шотландским вереском, она отдает дань патриотизму и утонченности. Правда, слово «частный» в данном случае отнюдь не гарантировало клиентам клуба отеля качественной частной жизни, уединении. Само здание и большое находилось в районе, пришедшем в упадок, и в конце концов его просторное помещение разделили на маленькие коморки, где помещалась лишь узкая кровать, а постояльцу едва хватало места, чтобы подняться с ней. В некоторых коморках имелась часть окна, а в других только узкая щель, не пропускающая никакого воздуха в жаркие дни, зато вполне достаточная для сквозняка в них холодные. Даринде досталась коморка щелью. Проходя через холл, она столкнулась с мисс Доналдсон высокой и костлявой особой с весьма суровым выражением лица. Строгая внешность отпугивала вновь прибывших, но ненадолго, ибо, несмотря на внушительные манеры, стянутые в тугой узел волосы и густые брови, эта женщина была милейшим и простодушным созданием, не требующим от жизни большего, чем возможность обходиться тем, что есть, не влезая в долги. «О, мисс Доналсон!» – воскликнула Даринда, – «Я получила ее!» Работу, за которую вы говорили? 20 лет в Лондоне не смогли отучить эфимию Дональдсон от специфических шотландских оборотов. Даринда кивнула. Но эта работа не в Шотландии. Даринда покачала головой, и мисс Дональдсон печально вздохнула. Я подумала, что если у вас есть там родственники, было бы приятно. Но Даринда снова покачала головой. У меня их нет. Мисс Доналдсон выглядела разочарованной. Странно. Вы ведь так молоды? Возьмите, к примеру, меня. Я приехала на юг более 20 лет тому назад, а у меня в Шотландии 35 родственников, счита, считая четвероюродных и пятиюродных братьев и сестер. Даринда засмеялась. Таких дальних родственников я не знаю. Ну да. Вы ведь говорили, что ваша мать была англичанка. Это все объясняет. А мистер Ли, который заходил к вам пару раз... «Родственник со стороны матери?» «Очень дальний», — ответила Даринда, «Из тех, кого можно называть кузеном, если вам этого хочется, или вовсе не считать родственником. Седьмая вода на киселе». Мисс Дональдсон прокомментировала это старинным шотландским восклицанием «имф», которое могло означать практически все что угодно. В данном случае оно означало, что она понимает смысл сказанного Дариндой, но не одобряет ее и раскатисто добавила. Родственники бывают очень неприятными, но родная кровь это вам не вода. И в случае надобности они станут за вас грой. Чувствуя гордость от того, что произвела впечатление, Даринда улыбнулась своей обожарительной улыбкой и двинулась дальше. Я как раз собиралась позвонить. Мисс Дональдсон снова произнесла имф и удалилась в мрачную клетушку, которую именовала своим офисом. Даринда вошла в телефонную будку и закрыла дверь. Это было единственное место в доме, где можно было говорить, не опасаясь, что тебя подслушают. Сквозь стены коморок можно было расслышать каждое слово. И в холле, и в коридорах, и в столовой, и в комнате отдыха всегда находились любители послушать чужие разговоры. У некоторых старых леди в жизни не осталось иных интересов. Сей вечерами на скамье у камина они обменивались подслушанной информацией. А когда кто-то принимал ванну, было слышно, как льется вода, и если ее расходовали больше, чем полагалось, это становилось известно всем постояльцам. Особое негодование вызывала Джудит Крейн, принимавшая ванну каждый день, но, к счастью, она съехала в конце недели. Зато телефонная будка была звуконепроницаемой. Забавно было видеть, как люди открывают и закрывают рот будто рыбы в стеклянном аквариуме. Вид у всех такой потешный, но самой ей находиться в будке очень нравилось, словно оказался в собственном мире. Причем не один. С помощью волшебного телефонного диска одиночество можно было разделить с кем захочешь. Дарин допустила монеты в щель, набрала номер и стала ждать. Для проходящих мимо она являла собой отрадное зрелище. Кругом было столько унылых, печальных, сердитых и раздраженных лиц, что приятно было видеть хоть одно веселое. Даринда почти всегда выглядела веселой, даже во время единственного визита к дантисту. Хотя ее и пугал незнакомый и жутковатый аппарат, она умудрилась и там улыбаться. Даринда шла по жизни с улыбкой, не только на губах, но и в глазах, которые сияли и казались золотистыми, когда Даринду что-то радовало. Ее густые каштановые волосы тоже отливали золотом. Джастин Лик как-то сказал, что они скорее цвета грецкого ореха, снисходительно добавив, что он имел в виду полированное ореховое дерево. Даринда, которой тогда было 10 лет, долго стояла перед ореховым бюро в гостиной, пытаясь определить, означали ли слова Джастина похвалу, Она приложила свою косу к дереву, И посмотрела на нее. Действительно, цвет тот же. Особенно если волосы тщательно причесаны и блестят. С тех пор Даринда уделяла много времени причесыванию. Но вот коса ей не нравилась, потому что другие девочки в школе носили короткую стрижку. Поэтому в один прекрасный день Даринда взяла ножницы тети Мэри и откромсала ее. Ну, во время тут же разразившейся бурной семейной сцены она безмятежно улыбалась, понимая, что косу приклеить назад невозможно. Сейчас Даринда была симпатичной девушкой с ямочками на румяных щеках и алыми губами, которым не требовалась помада. Росту в ней было пять футов и 5 дюймов, а фигура радовала глаз приятными округлостями, не обнаруживая при этом склонности к полноте.